Глава 4. На второй день после того, как Лой добился разрешения стать судовладельцем, он попросил Пьетюра и брата Хермона помочь ему привести лодку от Гейри. Поехать с ними вызвался и живший в соседнем доме его друг Стефаун. Он был на 2 года старше Лои. Они обещали прихватить с собой и Сигурн, семилетнюю сестрёнку Лои. И вот, через несколько дней Аладдя спал зла скуза во грузовика на берег у самого устья реки. Это было торжественное событие, словно посреди лета вдруг наступило Рождество. Не успела лодка оказаться на берегу, как Лои предложил Стефауну пойти к нему в матросы. Он ведь собирался всё лето рыбачить. Польщённый Стефаун принял его предложение, однако предупредил, что потом ему придётся уехать на хутор. Лои не возражал, и мальчики тут же занялись приведением лодки в порядок. Они скребли её, канапатели щели, смолили и красили. Старого плотника Йоуна Лои уговорил взять на себя сложные работы по дереву. Нужно было заменить планширь и пару досок бортовой обшивки, и ещё подправить форштевень. Когда всё было готово, Йоун отказался брать плату. "Пойдут уловы, отдашь рыбой", сказал он. Лои обещал так и сделать и с благодарностью пожал Йоуну руку. Хотя от берега до дому было недалеко, Лои со Стефауном считали, что не могут позволить себе посередине дня сбегать домой поесть. Их с большим трудом убедили приходить хотя бы к ужину. Мальчики брали с собой хлеб и молоко и когда все расходились по домам на перерыв, откладывали кисти и скребки и извлекали свой провиант. Я слышал от рыбаков, что летом ждут хороших уловов, сказал как-то Луи, когда они, расположившись на траве, приступали к еде. Стефаун отпил из бутылки молоко. А что мы будем делать с пойманной рыбой? Будем сдавать её на холодильник. Часть можно провялить, часть засолить. Рыба никогда не помешает. А если нам попадётся палтус, такой громадный, что в лодку не будет влезать? Что тогда? Тогда мы привяжем его линьем за хвост и притащим к берегу. В старые времена всегда так делали. На их счастье, Стефаунов отец недавно смолил свою моторку, и у него осталась смола. Получив за даром эту чёрную массу, мальчики промазали ею днище аладьи, заделали все щели и неровности. Две верхние доски обшивки они покрасили голубым. Краску им дал Пётюр. А изнутри лодка была выкрашена суриком. самым подходящим для промысла цветом, на котором не видны пятна крови и рыбьих отбросов. Пока ребята готовились к выходу в море Аладью, рыбаки спешно снаряжали свои суда на лов сельди. И, конечно, Лои следил за этими приготовлениями. С тех пор, как Слейпнер вернулся из дока, Лои каждый день бегал на пристань посмотреть, как идут дела у его экипажа. Однажды он увидел, что кто-то работает в неводнике, в вспомогательной шлюпке Шлейпнера. Лой подошёл поближе. Там возился второй моторист Магнус. Лой спросил, как называется штуковина, которую тот прилаживает. А это кронштейн для стяжных колец, отвечал Магнус. Через каких-нибудь несколько минут Лой уже рассказал ему, что этим летом собирается выйти с ними на промысел. Ему хотелось бы попасть на Шлейпнер поскорее в первый же рийс. чтобы посмотреть, как вытащит самую первую сельдь. Но Магнус посоветовал ему подождать разгара промысла. Быть в море, если ничего не ловится, удовольствие маленькое. Когда шлюпку спустили на воду, Магнус разрешил Лои залезть в неё, и пока катер тащил неводник к причалу, Лои стоял на носу, воображая себя капитаном. После этого случая он стал считать себя полноправным членом экипажа Слепнера. Однажды утром по дороге на берег Лоис гордостью сообщил своему матросу: "Ну вот, всё готово. После обеда можно выходить в море". Стефаун оживился, ему порядком надоело быть сухопутным матросом. "Может, придумаем нашему судну новое название? А то больно у него дурацкое имя Аладия". Судовладельцу это не приходило в голову. Для него имя Аладдя было неотделимо от лодки, и ни о каком другом не могло быть и речи. Лои высказал это своему матросу, но тот пригрозил отказаться от работы. Он не согласен ходить на судне, названном в честь Кушанья. Ты представляешь, как бы над нами смеялись, если б лодка называлась Рождественский Окорок, сказал матрос. Но она же так не называется, глупый ты человек, возмутился судовладелец. Неуступчивость хозяина рассердила матроса. Он заявил, что увольняется и пошёл домой. Впрочем, после обеда он снова появился на берегу и признался, что в конце концов название лодки не самое главное. Он так и быть остаётся. В честь этого дня у Лоины пекли оладьи, так что волей-неволей им пришлось сбегать домой выпить кофе. Пьетюр посоветовал отложить выход в море до ужина, чтобы успела высохнуть краска. Сам он нанялся для лова сельди на дно рекьявикское судно и должен был уходить в рейс через 2 дня. До самого вечера команда Аладьи сидела на берегу, рассуждая о том, насколько удачный будет этим летом путина. Стефаун больше не захотел числиться простым матросом, пришлось повысить его до штурмана. Стефаун Бьёрднсон, штурман Аладьи, с серьёзным видом проговорил он, ковыряя в носу: "Хорошо звучит, правда?" Неплохо. Капитаном по праву стал Лой, ведь он был владельцем судна и имел некоторый опыт рыбного промысла. Самое неприятное, что нам не разрешат выйти за пределы гавани, насупившись, сказал капитан. А надо бы отойти подальше. Здесь в бухте кроме мелкоты ничего не поймаешь. Время от времени они прерывали разговор и подходили к своему кораблю, чтобы потрогать пальцем краску. Она постепенно высыхала. После ужина пришли спускать лодку на воду братья Стефауна. Пришёл также Пьетюр, а с ним Сигурд, которую обещали прокатить до пристани. Вставили шлюпочную пробку, и взрослые выстроились вдоль бортов. Раз, два, взяли. Все дружно налегли. Лодка была тяжёлая, и братья Стефауна чертыхались, но наконец Алладья всё же сдвинулась с места и мало-помалу съехала в воду. Лоиса с Стефауном прыгнули в лодку и установили вёсла, а Пьетюр сначала перенёс Сигурун, потом залез сам. Лодка была четырёхвёсельная. Пьетюр сел на переднее вёсло, а Лоиса с Стефауном разобрали задние. И вот оладья отчалила. Мальчишки ликовали. В прозрачной воде отражались голубые борта лодки, хорошо просматривалось дно. Ребята знали здесь каждую полоску песка, каждый камень. Они много раз прочёсывали с гарпуном эти места в своей непрестанной охоте за пенагором, любящим прятаться в водорослях. Что может быть на свете лучше собственной лодки? Не успели они сделать несколько взмахов вёслами, как капитан заметил на корме, под ногами сестры, в воду. Сигурн проследила за его взглядом и мгновенно всё поняла. "Пьетюр!" закричала она на смерть перепугавшись. "Лодка течёт! Мы сейчас потонем!" Ничего страшного. Со смехом отвечал Пётюр. Все лодки начинают подтекать, если долго стоят на берегу. Это пройдёт. Лои крепко сжимал весло и казался целиком поглощённым греблей, но время от времени он всё же поглядывал на корму и видел, что вода в лодке довольно быстро прибывает. Когда они подошли к причалу, вода доставала уже до кормового сиденья, пришлось взяться за черпак. Эта внезапная течь оттеснила на задний план другие события дня. И от прежнего радужного настроения не осталось и следа. Ребята осмотрели днище и обнаружили в нём щели, тем более необъяснимые, что смолы и шпатлёвки для их заделывания они отнюдь не жалели. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Пётюр сказал, что придётся им набраться терпения и подождать несколько дней. Лодка разбухнет и перестанет течь. Ребятам это вовсе не улыбалось, ведь судно уже было спущено на воду, а в море кишмяки шела рыба. После долгих препирательств со взрослыми, Лои и Стефан всё-таки выговорили себе разрешение пойти утром в море, правда, лишь на том условии, что они будут держаться поблизости, чтобы мать Лои могла следить за ними из кухонного окошка. Да и это им позволили только если море будет спокойное. На другой день экипаж Аладии поднялся с позаранку, Накануне Лои постарался внушить Стефауну, что следует одеться как можно теплее и взять с собой побольше провизии. Кто знает, вдруг поднимется буря, а тогда нужно быть готовым ко всему. Стефаун перестарался и напялил на себя столько одежды, что теперь в развалку шагая рядом с Лои к пристани, напоминал игрушечного медвежонка. У обоих в руках были бумажные пакеты с едой. Пока не наловим целую лодку, домой не вернёмся. Твердо сказал Лои. «То-то рыбаки удивятся, когда мы придем с полным грузом. Просто обалдеют. Может, к воскресенью уже заработаем на кино? Запросто. А ты знаешь, какую картину будут крутить?» «Кажется, с Роем Роджерсом...» Рой Роджерс — известный американский актер, снимавшийся во многих вестернах. «Кажется, с Роем Роджерсом и его конем-триггером. Здорово!» Возле сараев они повстречали Рагги с жиратопни. "Куда это вы в такую рань собрались?" спросил Рагги, слезая с велосипеда. "В море, на ладье", отвечал Лои. "Пока погода хорошая", прибавил Стефаун. "Вы, я вижу, оптимисты. Я бы на вашем месте дунул сейчас к причалу и начал, пока не поздно, вычерпывать воду". Лои, ничего не понимая, вытаращился на Рагги. Наконец до него дошло, о чём речь, и он со всех ног помчался к берегу. Стефаун припустил за ним. С тех пор, как Лой весной получил табель, судьба играла им, бросая из одной крайности в другую. То он был счастливишем из смертных, владельцем собственного судна, то становился бедным, одиноким сиротой, не имевшим ни надежд, ни будущего. Это беспрерывное чередование научило его хотя бы отчасти владеть своими чувствами. Мало помалу он осознал, что жизнь отнюдь не идёт по расписанию, составленному самим человеком. В этом ему пришлось лишний раз убедиться, когда он добежал до пирса. Там, где с вечера была пришвартована Аладья, теперь торчали лишь оконечности штевней, а в воде, подсказывая очертания лодки, просвечивали её голубые борта. Лоис со Стефауном долго молча глядели на затонувшую лодку. Наконец Стефаун спросил: "Что будем делать?" Как думаешь, имеет смысл вычерпывать воду? Ты что, сдурел? Весь залив всё равно не вычерпаешь. Сам сдурел. Это же ты решил, что мы можем сразу выйти в море. Стефаум повернулся и пошёл прочь. Такой дырявой посудины ещё свет не видывал, закричал он. Не может продержаться на плаву даже одну ночь. Смехота. Заткнись и проваливай отсюда. Сам хорош. Мы бы ещё из бухты выйти не успели, как ты бы струхнул и запросился домой. Аладье, дрявая посудина, аладье, дрявая посудина, запел штурман и скрылся за углом. Какая-то сердобольная душа выловила на причал вёсла и рыбину. Рыбина настил на дне лодки. Теперь Лои сложил их у края пирса вместе с черпаком и катушкой лески, также бывшими в лодке. Не отыскался только богор, подаренный ему дедушкой. Ну что, парень, затануло у тебя лодка? Возле причала остановился Лейфи по прозвищу Сутулый. Он с усмешкой смотрел в воду. "Да нет, всё в порядке", невозмутимо отвечал Лои. "Она просто должна немножко разбухнуть". Перестояла на берегу. "Ах, вот как. Ты, значит, не собирался по случаю хорошей погоды выйти в море?" "Нет, что ты?" Лейфи Сутулый служил матросом на шлейпнере. Это был проворный молодой парень с короткой шеей и покатыми плечами. А ты не знаешь, когда выходит на промысел слейпнер? Пока не слышно. А тебе зачем? Мне обещали летом взять с вами в пару рейсов. Только я хочу дождаться настоящего лова. Ну сам понимаешь, быть в море, если ничего не ловится, удовольствие маленькое. Что правда, то правда. Без рыбы никакой жетухи, как сказала старушка. Думаешь, долго лодка должна разбухать, чтобы перестала течь? Боюсь, что долго. Ну сколько? День? Сис скажет тоже день, по крайней мере, месяц. Впрочем, если она будет малость подтекать, выйти в море всё-таки можно. Небольшая течь это не страшно. Теперь стало ясно, что в ближайшее время Аладья будет непригодна для плавания, а потому все помыслы Лои обратились к стоявшим в гавани рыболовецким судам. Они выйдут в море со дня на день, и не исключено, что через какую-нибудь неделю им посчастливится на пасть населить. Кеч в лодке оставалось проглотить, как горькую пилюлю. Лодка разбухнет лишь через несколько недель, и тут уж ничего не поделаешь. Значит, самое время поговорить с капитаном Паульми и точно выяснить, когда он решится взять на борт ещё одного матроса. Лои признаться и сам понимал, что всё лето рыбалить на гребной лодке было бы довольно трудно, тем более что Аладия оказалась очень тяжёлой на вёслах. А если учесть, что за пределы гавани его всё равно пускать не будут, надежды на хорошие уловы у него было мало. Вот почему сельденой промысел привлекал лои гораздо больше, чем рыбалка вблизи берега.